Покорного раба Пешку его архет не превратил. Может, и впрямь только нужные узы, вроде экстренно созданных приятельских, сотворил и этим ограничился. Тогда пойдёт. Долго блуждать по замку номер 2, в отличие от коридоров и двора в замке номер 1, Кеградесе, нам не пришлось. И даже пяток живых людей на глаза попался. Явно специально припёрлись, чтобы поглазеть. Хлебы и зрелищ — лозунг на все временное пространство.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 И вообще, комнаты, обставленные тёмной мебелью, с металлическими накладками, то ли под тёмное серебро, то ли из настоящего серебра и оформленные в сине-зелёных, коричневых и бежевых тонах, мне понравились. Тут было не уютно, миленько, а надёжно и основательно. «Пока ничего не надо менять, основное мне нравится», проинформировала я дядюшку-некроманта. «Спасибо, Ивер». «Спокойного отдыха, Алира».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 Волосы легли так, будто мне укладку пару часов делал парикмахер. На щётке не осталось ни единого волоска. То ли они не вычесывались, а благодаря щётке вновь к голове прирастали, что сомнительно, то ли аннигилировали по мере вычесывания. В любом случае, класс. Ещё бы полное обезболивание при распутывании включалось. Но чудес, увы, не бывает. Лишь, как мне тут объяснили и продемонстрировали, магия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 Парила, почему-то не имея тела, и в то же время твёрдо осознавая, что даже такая бестелесная, я имею при себе архет и могу не только созерцать, а ещё и творить те самые дороги, которые вижу под собой, менять уже сотворённые и убирать их, если пожелаю. Причём я не только видела, а ещё и чётко понимала, какие пути дороги, переходы порталы надо убрать, Какие продолжить, где сузить, где расширить, где преграды поставить, чтоб только избранные пользоваться могли. Эдако занимательное сно-конструирование получалось. И я им, чёрт побери, почему-то от всей души наслаждалась, хотя никогда за собой тяги к подобным играм не знала.